глава 18 В арсенале выученных наизусть боевых заклинаний, для создания которых мне не нужны шпаргалки, имеется уже 12 плетений. Это без учета пары целительских и самого важного в условиях здешней жизни уничтожения мелких насекомых, иначе меня давно бы клопы или плотяные вши, бич придорожных гостиниц, сожрали. В общем, выбирать сейчас есть из чего, и наносить удары могу один за другим, не дожидаясь восстановления энергетических жгутиков. Специально подбирал себе в копилку не только такие атаки, которые легче запомнить и быстрее создавать, но и с учетом использования в них разных цветовых оттенков и, желательно, чтобы не требовалось отделять от источника, Нити на всю их полную длину, когда половины, а лучше трети жгутов было бы достаточно. Быстрее всего, я смогу сплести стрелку. это облегченный вариант молнии и ледяную сосульку. Натренировался каждую из них за минуту создавать. Бьют они достаточно далеко, а тут до лучников всего-то, полсотни ярдов да даже меньше. Вот только данные заклинания точечного воздействия сразу одним ударом обоих стрелков не поразишь. Можно ударить нормальной молнией, но как бы пожар не запалить. Какого-то строгого запрета на применение боевой магии в городах нет. Не будет же правящий класс сам себя ограничивать в применении своих сил. Однако... Разбирательство в случаях гибели людей или причинения серьезного материального ущерба обязательно проводится. Одаренные и дворянство в целом у нас обладают широким набором прав, которые вовсе не означают вседозволенность и безнаказанность. Так что молния отпадает. «Да, крыша-то черепичная», огнеупорный материал, зато балки деревянные, а сила, у моего варианта, бьющая по площади в сотню 10 на 10 квадратных ярдов молнии, весьма впечатляющая. Как пить дать, запалит дом. Мысли пронеслись в один миг, а я уже выхватил от мага ядра светло-голубой жгут, основу для заклинания воздушного молота, и соединил концы, придав нити форму овала, приплюснутого почти до соприкосновения. Мелорда прикрываем!» — крикнул Алекс. Воины сняли, висевшие за седлами щиты, и теперь прикрывались ими сами, а трое ближайших загородили меня». И правильно, амулеты амулетами, и все-таки надежнее использовать все возможности. С площади под возбужденные крики людей продолжали доноситься звуки сражения. Хотя конвой и застали врасплох, сдаваться стражники не собирались. Еще один оттенок голубого, затем петля желтого и неправильный ромб, скорее трапеция темно-коричневого. Последняя связка коротким отрезком белого и готова. В пару минут уложился... «Да пес его знает. Сволочи-лучники успели уже, наверное, по десятку стрел выпустить. Амулеты держат. Еще ни одного удара а щиты не было». Вытянул руку в сторону стрелков и отпустил заклинание. «Детский сад. Хорошо, что сестренка Агния, красавица-полковник Неллерская, сейчас не увидела моего жеста, долго бы потом надо мной подтрунивала». Так атакуют заклинаниями обычно новички. Для ветерана Северной войны, великого мага Степа, махать руками как-то вовсе уж не солидно. Чепуха, самоуничижение пачи гордости. Главное ведь результат, а он оказался отличным. Вторым зрением видел, как сорвавшаяся будто стрела плетение сделала над целью горку, растворившись, сформировала из воздуха плотный поршень, который реально, словно молоток по гвоздю, бахнул получником. Размеры поражаемого воздушным молотом участка не очень велики, но стрелков, находившихся друг от друга всего в пяти шагах, прибило обоих. Амулетов у них не оказалось, и магия превратила лучников в кровавые лепешки, от которых в разные стороны отлетели куски мяса и костей, смешавшихся с облаком мелких обломков черепицы. Спустя секунду останки людей и участок крыши провалились внутрь дома на потолок третьего этажа. «Ничего себе!» Раздался крик из ватаги, обернувшихся на грохот детей. «Смотрите, лучников убили!» «Ваше преподобие», — отвлек меня от созерцания результатов магической атаки сержант. «Нам тут делать больше нечего», — напомнил он, но, увидев выражение моего лица, уточнил. «Ведь нечего же». «Посмотри туда, Алекс!» — взглядом показал ему за спину. Тот обернулся и увидел ту же картину, что и я. Конвой почти весь перебит, только двое стражников, один из которых уже еле стоит на ногах, защищают доступ к дверце кареты, но долго, похоже, им не устоять. Да, точно, раненого уже добили, пронзив его тело мечами сразу с двух сторон». Только дело-то вовсе не в нападении на тюремный экипаж, а во мне. Расправа со стрелками привлекла не только зевак и детей, а и нападавших. Явно повинуясь чьей-то команде, они оставили возле кареты только троих, а остальные же бросились в нашу сторону. Козлы, чем я им помешал, и лучникам, и этим псевдогорожанам? В том, что под видом простых обывателей скрываются опытные вояки, никаких сомнений нет. Ехал же, просто ехал, никого не трогал. А может, все происходящее – это лишь маскировка очередного покушения на меня? Да ну, к чертям, не надо уж вовсе впадать в маразм. Случайность. Такие сплошь и рядом происходят. «Были со мной разные гадкие ситуации в прошлой жизни, не избежать и в этой». «Бейте, мага!» В приблизившейся к нам группе из более чем десятка человек раздался приказ. «Чтобы милорда в спину не ударил!» «А, это понятно. Решили, что освобожденного ими арестанта могу достать боевым заклинанием? Нужен он мне сто лет!» Жаль, объяснять это уже поздно. С целью нападающие определились. Я в своем расчудесном наряде выделяюсь ярко. «Быстрее спешивайтесь!» — поторопил подчиненных Алекс. «Это он все правильно делает. Я теперь кое в чем разбираюсь. В городских условиях против хорошо вооруженного врага удобнее сражаться пешим, к тому же у моих парней нет копий. Они быстро выстроились в один ряд. Пусть улица узкая, да еще и ширина ее, где мы остановились, уменьшена из-за составленных у магазина напротив пустых бочек, все же шестерым ее не перекрыть. Поэтому мои вояки образовали полукруг, за которым, прижавшись к стене, оказался я, тоже покинувший седло. Лошадей мы отогнали вглубь улицы, чтобы не мешались. Благодаря своей смекалке, а больше предчувствию, после удара воздушным молотом я начал все-таки готовить атаку плетения молнии. Развеять его, если окажется ненужным, всегда можно. В данной же ситуации, оказалось, все сделал правильно. «Не дайте ему успеть ударить!» Опять тот же голос скомандовал нападавшим. Теперь я различил, кто там по мою душу натравливал своих бойцов, будто охотничьих псов. Невысокий, но очень крепкий мужик в коротком расстегнутом полушубке, под которым видна матового отлива кольчуга. Он бегом приблизился к первой пятерке нападающих, и трое из них уже вступили в бой с моими ребятами. поздно крикнул крипышу. На этот раз театральных жестов не стал делать. Плетение направил на тех противников, кто замешкался с атакой и бежал последними. В качестве точки прицеливания выбрал блондина с чуть искривленным кавалерийским клинком в левой руке. левша, наверное, ну или конвойные ранили в правую. Рядом с этим беловолосым бежали четверо его товарищей, а посторонние резко убрались с их пути. Главное, что пацаны там с тощей девчонкой не замешкались и скрылись за торговым фургоном. Сильный громовой раскат, яркая вспышка, и блондин превратился в обугленный столб, по инерции продвинувшийся еще на несколько ярдов, и большой головешкой, упавшей на землю. Его подельники тоже погибли, пусть и не так эффектно. Они просто повалились в конвульсиях, забившись будто казнимые на электрическом стуле. Слава Создателю, их мучения длились не дольше пары секунд, после которых бедолаги испустили дух. «А передо мной уже шло настоящее сражение», «Мои парни успешно отбивали атаку. Теперь мы в численности не сильно уступали. Щиты ребятам помогали намного эффективнее, чем стражникам. Все же гвардейцы на голову профессиональнее городских вояк, больше развивавших способностей сдирать мзду». «Выродак!» — крикнул стоявший во втором ряду, нападавший, и метнул кинжал. «Дурачок считал, поди, что так он меня оскорбил? Ага» бастардата по сути же лишь констатировал факт незаконнорожденности степа он меня все-таки знает опять ерунду выдумываю от броска я инстинктивно уклонился хотя и не следовало защитный амулет увёл кинжал в сторону и он звякнул о торчавшие в стене позади меня бронзовое крепление под факел Меч я вынул, но в бой не полез расталкивать своих, только мешать им, да и магический арсенал я, считай, совсем почти не потратил. Дайте только чуть-чуть времени, еще обрадую. Красная нить в основу для простенького огненного комка уже сложена, крест-накрест. Звон клинков, брань, насмешки, чей-то никого-то из моих вскрик боли почти не отвлекали. Даже успел заметить, как трое нападавших возле кареты, добив последнего стражника, после молнии сообразили, что у них есть немного времени, пока Макс плетёт другое заклинание. Распахнули дверцы, вынули кого-то со скованными руками и ногами, погрузили его на самого здорового своего товарища и, крикнув, атаковавшим нас бойцам неразборчивая, сбежали в правый проулок» по пути опрокинув прилавок с посудой. «Отходим!» — выкрикнул командир наших противников. «Не успел ты, дружище. Я уже накинул оранжевый жгутик поверх красного креста, активировал плетение, и комок пламени устремился в крепыша. Увы, этот мой удар пропал впустую. У командира имелся амулет. «Ничего, гад, сейчас доберусь до тебя». Не озаботившись спасением тяжело раненого Алексом товарища, враги быстро попятились, затем развернулись и бросились на утек. Ледяную сосульку я все же успел послать вслед, выбрав мишенью опять крепыша. И вновь безрезультатно. Магическая защита у того оказалась серьезной. Ударить же более мощным заклинанием у меня бы не хватило времени. ладно, «Пусть живет. Вижу, что из моих парней в этой скоротечной схватке никто не пострадал». «Олег!» — сержант окликнул самого молодого из гвардейцев. «Коней наших приведи!» «Дедовщина и в этом мире цветет буйно. Лошадки далеко не ушли. Боевые они. Многое повидали. А что мне с раненым врагом-то делать? Уже еле дышит. Исцелить для допроса, Так мне это зачем? Пусть стража и разбирается. Странно, правда, только что не добили свои. Теперь, как говорится, птичка запоет. Или напавшим уже все равно. И так понятно, кого освободили из-под ареста и чьи люди могли такой налет организовать. В конце концов, можно и труп поспрашивать. Тут это не фантастика. «Ваше преподобие...» Ждет моих указаний Алекс. Я все же наложил легкое исцеляющее плетение, и раненый закричал. Он был без сознания, душа его готовилась покинуть тело, а тут жизнь вернулась вместе с болью. «Ничего, пусть покричит. Расплата за попытку убить моего воина. Свяжите его на всякий случай». Сказал сержанту и, не обратив внимания на протянутый Олегом повод моего коня, направился на площадь. «Посмотрю стражников», — пояснил вмиг окружившим меня троим гвардейцам «Может, кому-нибудь еще успею помочь? Тетрадь мою достаньте, там, в сумке». На площади уже вновь столпотворение. Впрочем, вокруг места схватки пусто. Люди стояли, но не напирали. Передо мной уважительно расступались. Какой-то пожилой дворянин в потёртом кафтане с коронкой баронетта на плече спросил. «Кого это тут выхватили?» «А я знаю!» Пожал плечами и осмотрелся. «Так, семерым я, похоже, ничем не помогу. Они уже перед создателем ответ держат. А вот двое пока живы». Крови вроде потеряли немного, и раны не смертельные, Однако, зная местных эскулапов, 50 на 50, что без моей помощи не помрут. «Кошелек украли!» – услышал истошный женский крик из толпы справа от себя. Кому война, кому мать родна. Варье ни при каких обстоятельствах не теряется. Машинально потрогал кошель на месте и взял тетрадь с плетениями, протянутую косым. Прозвище такое у гвардейца. Так и не узнал я, за что тот его удостоился. Глаза-то нормальные, не как у зайца. Я уже закончил исцеление выживших, когда на рысях к нам примчался отряд из почти трех десятков стражников с красномордым лейтенантом во главе. Их только за смертью посылать. Понятно, не то, что сотовых телефонов или таксофонов нет, а вообще нормальная система оповещения не существует. Есть, конечно, колокольный набат, но он звучит лишь в случаях внешней угрозы. А тут, пока кто-то донес, пока собрали необходимое количество стражников, пока экипировались, пока выдвигались, пока доехали... «Злоумышленников давно уж след простыл». Стражники быстро соскочили с коней и принялись осматривать площадь. Особое внимание уделили карете, будто бы арестант мог в ней под лавку спрятаться. Я из любопытства тоже заглянул. «Автозак, как автозак, никаких тебе мягких диванчиков или столика, как в каретах моих сестренок Агнии и Юлианы» или у вице-канцлера Андрея. «Благородный господин, нам надо будет вас опросить. Подошел ко мне красномордый офицер». «А больше ты ничего не хочешь?» «С чего-то разозлился мой сержант. Перед тобой его преподобие Степ Неллерский. Скажи, куда подъехать? Я как освобожусь от службы, подъеду, расскажу, что тут было». Алекс грубо обращался к офицеру, потому что тот не настоящий, не армейский, а сержант. Ни много ни гвардеец, пусть и не королевский. «Простите, ваше преподобие, а лейтенант-то быстро соображает». «Конечно же, не смею настаивать. Скажите, а вы не тот ли...» «Тот, тот», — усмехнулся. «Все-таки и в столице есть те, кто обо мне наслышан». «Разбирайтесь. Сержант подробно объяснит, что мы видели. Это мой вам подарок», — махнул рукой в сторону угрюмого, сморщившегося от боли пленника. «Полагаю, он больше нашего знает». «Милорд, ваше преподобие». Сбоку подтянулись мои сегодняшние пациенты. «Спасибо вам, вы нас спасли». «Спас» — слишком громко сказано. «Помог», — больше подходит. Запрыгнул в седло и дал знак двигаться дальше. Война войной, обед по распорядку. Парням можно было бы и в золоте кранцы поесть, но там сейчас стал потворение, да и надоедает людям один и тот же ассортимент блюд. У меня немного проснулся аппетит. Заметил еще на войне, что применение заклинаний расходует не только магическую энергию, но и энергию тела. Боевые плетения, затем исцеляющие, сколько-то калорий из меня вытянули. В пору моих настоящих детства и юности в столовых, школьных, студенческих, общественных, существовали рыбные дни. Наверное, это как-то повлияло, и рыбу я не любил, в отличие от степа. Некоторые его привычки как-то передались мне – И в трактире «Лосиный дом», расположенном на набережной неподалеку от моста утопленницы, я заказал себе угря в винном соусе. Уж очень это блюдо расхваливала симпатичная и веселая рабыня-разносчица. Парни остались верны себе и выбрали побольше мяса. Платил я, так что мои славные защитники набрали всего много. «Когда пойдешь к стражникам, узнай хоть, кого у них увели», сказал я сержанту, закончив скромную трапезу. «Интересно стало. Я и так вам скажу», пожал тот плечами, отрываясь от бараньей ноги. «Джека-мстителя!» Слышал, как в толпе тетки говорили. «Ну, раз тетки говорили, тогда ладно. Узнай, чем он славен, кому мстит. Спрошу, ваше преподобие». В кабаке просидели почти час. Ребята заслужили достойное угощение. Не просто отбились от нападавших, а умудрились при этом не получить ни царапины. Да, я им сильно помог. Да, они отлично вооружены и обмундированы. Однако, как по мне, их заслуг это нисколько не умаляет. В своих гостиничных апартаментах застал всех в тревожном настроении, переживали за меня, уехал и пропал. Обед у родственника давно должен был закончиться, а их благодетеля и начальника все нет и нет. Ничего, им полезно поволноваться, особенно Карлу, может, меньше будет по девкам шляться и возвращаться раньше станет». «Вы бы еще роту капитана Бюлова к моим поискам привлекли!» Ругался из ванной комнаты, где смывал с тела липкий пот. Сражение далось не так легко, как могло бы показаться со стороны. «Ригер, верни ребят, а то они сами заблудятся. Так и будем друг друга по всему городу искать». «Опекун уже отправил четыре тройки бойцов на мои поиски». Эрик до сих пор не появлялся, и новости о Берти я пока не узнал. Зато после ванной, прогнав Юльку из опочевальни, опробовал на практике прослушку, прокрутил запись на алмазе. Для этого и надо-то было зажать его в кулаке и потянуться к информации сознанием. Кстати, этот тип амулета не могут использовать неодаренные». Ничего интересного не услышал. Луч, оказывается, был направлен на гостиную королевы-матери. Какие-то сплетни о придворных дамах, обсуждения нарядов, слухи. В общем, первый блин комом. Но главное ведь, что работает. А уж где расположены нужные мне комнаты, узнаю у вице-канцлера. Он пригласил навестить его в кабинете правительственного крыла дворца. «Распрошу, и все станет ясно». Своим друзьям и помощникам о происшествии на площади ничего рассказывать не стал, и так скоро узнают. Сержант, Алекс или кто-то из парней проболтаются, как пить дать, и пусть. Мне стыдиться нечего. «Юлька, где моя сутана?» Позвал служанку, вернув амулет на место в углу подоконника, и перенаправив луч на другой участок дворцовой стены. «Может, там о чем-то интересном говорят?» «Давай сюда». «А жезл где?» э, «Все, вижу». «Сегодня сидите дома, вчера неплохо отдохнули. Хорошего помаленьку». «Зря вы, господин, вчера с нами не пошли. Такого у нас в Неллере никогда не было, даже когда в позапрошлом году». «Помните, циркачи из Ладунзы приезжали?» «Помню». Я надел через голову повседневную сутану. «Вы тогда с Валькой нас с Ником комками грязи закидали, когда мы с огненной потехи возвращались?» «Ну вот», — смутил девчонку, покраснела. «Простите, господин». Она виновата отвела взгляд в сторону. «Мы же тогда не знали, кто вы» иначе все конки бы Нику достались. Это ведь он тогда Вальке смолу в волосы закатал. «Конечно, он!» Я рассмеялся. «Не я же! Беги, скажи, чтобы карету уже подали к подъезду!»